Глава одиннадцатая Комната погибшей сестры ничем не отличалась от наших с Таней спален. Тот же интерьер, те же вещи, начинающие приходить в негодность. Здесь царил полумрак, от которого становилось не по себе. Шторы на окнах были задёрнуты, и лишь из тонкой щели между ними в комнату попадал дневной свет. «У меня мурашки по коже», — прошептала Таня, — рассматривая спальню насторожённым взглядом. Прям холодом по спине тянет, могильным. Ты помнишь, где находился тайник? Примерно. Я взялась за край ковра и потянула его. Мне кажется, вот здесь, у кровати. А ты прекращай меня пугать, хорошо? Мы опустились на колени, чтобы ощупать паркет. Какая-то из дощечек должна была шататься. Вот он. Таня подковырнула ногтем одну из плашек. Смотри, действительно, нашим глазам предстали именно те предметы, которые мы нашли в нашем времени. Библия, шпилька, букетик цветов. С внутренним трепетом я осторожно вытащила книгу, пролистала её, ища записки Варвары, и, конечно же, обнаружила их. Первая меня не особо интересовала, а вот вторая заставляла моё сердечко бешено колотиться. Ну что там? Таня нетерпеливо заёрзала по ковру. Что написано?» «Я знаю, что мне уже никуда не деться. Для меня всё закончено. А ведь ещё утром я представляла, как буду идти к алтарю со своим Сашенькой. Может, кто-нибудь найдёт это послание и поймёт, что здесь произошло, узнает правду. О, Боже, я слышу его шаги. Будь ты проклят, потоцкий Александр! Ненавижу! Ужасно! Это ужасно! Матушка, сёстры, помогите мне!» Прочитав эти строки, я подняла глаза на подругу. Она сидела с таким выражением лица, будто перед ней появилось привидение Варвары. «Это что получается? Её убил Александр Потоцкий? Всё-таки я была права, когда предполагала, что она собиралась венчаться именно с ним». Таня вернула плашку на место и прикрыла её ковром. Мне его холёная рожа сразу не понравилась. «Почему он должен был убивать её?» Я ещё раз посмотрела на быстро бегущие строки. Здесь написано, что девушка ненавидит его, но ни слова о том, что он причастен к убийству. Да, но слишком всё подозрительно. Этого Потоцкого нельзя со счетов сбрасывать. Не унималась Таня. То они венчаться собираются, то Варвара его ненавидит. И сразу после того, как она слышит чьи-то шаги, называет почему-то имя Александра. «Но зачем ему убивать свою невесту?» Я развела руками, реально не понимая, что могло сподвигнуть молодого человека перед тайным венчанием придушить возлюбленную. «Мы не знаем, что тут произошло. Все по своим местам, только тщательное расследование расставит». Таня подползла ко мне ближе, оглядываясь на двери. «Страсти! Что, если он и правда убийца? Ходит в наш дом, клубнику нашу ест!» «Это не наш дом», — поправила я её, но подруга раздражённо отмахнулась. «Уже наш!» «А что, если этот Александр и нас приложить хочет? Мечтает земельку к рукам прибрать?» «Тань, не накручивай себя», — остановила я её буйные фантазии. «Мы не знаем, что здесь произошло». «Ладно, давай уже уйдём отсюда. Место неприятное, да и застукать нас могут». Подруга поднялась с пола. «Забирай всё, что в тайнике было». Вернувшись в мою комнату, мы спрятали вещи Варвары под перину, надеясь, что её нечасто выбивают. На следующий день, проснувшись ни свет ни заря, я распахнула окно и вдохнула полной грудью чистый воздух. Из-за стены леса появились первые солнечные лучи, а вскоре на небосклоне засиял золотистый шар солнца. Лёгкая и прозрачная пелена тумана медленно заползала в заросли, в которых уже слышались несмелые голоса птиц, разносимые по окрестностям утренним ветерком. «Хорошо-то как!» — раздался за моей спиной голос Тани. Она неслышно подошла ко мне и теперь тоже любовалась рассветом. «Так и хочется чем-то заняться. Позавтракать нужно для начала». Я скривилась, вспомнив кухню. Желательно, чем-то не из кухни. Мы умылись холодной водой, оставшейся в кувшине, помогли друг другу одеться и пошли вниз искать кого-то из слуг. Первой на наши голоса попалась Глашка. Она, громко зевая, шла из столовой, но, увидев нас, её сонливость как рукой сняла. — А чего это вы не спите, барышни? — Не спится, чаю хотим, — деловито ответила Таня. — Прямо сейчас. «Хорошо, барышнички», — защебетала служанка, бросаясь к двери. «Сейчас скажу, чтобы Евдокия на стол собрала». «Погоди-ка», — остановила я её, — «скажи, а где у нас огород?» Я не опасалась спрашивать о местонахождении приусадебного участка, справедливо полагая, что вряд ли настоящие барышни были там хоть раз за всю свою жизнь. «Огород?» Глашка несколько раз хлопнула по коровье прямыми ресницами. «Так вы ходите на скотный двор, и там очки он». «Спасибо», — поблагодарила я изумлённую девушку. «Иди, куда шла». Она развернулась и, прежде чем покинуть переднюю, несколько раз посмотрела на нас через плечо. «Посмотрим?» — я взглянула на Таню. «Пока до завтрака дело дойдёт, хоть что-то обследуем». Естественно, подруга не была против, и мы отправились искать огород. На чёрном дворе уже кипела работа. Сновали заспанные слуги, носили вёдра с водой и зерном, но при нашем появлении каждый останавливался, чтобы проводить нас изумлённым взглядом. «Могу я вам помочь, барышня?» — услышала я мужской голос за нашими спинами. Это был тот самый мужчина, который помог нам усмирить свинью — Захар. «А покажи-ка нам огород», — попросила его Таня. И, поклонившись, он направился к забору, за которым виднелись плодовые деревья. «Прошу вас». Захар открыл калитку, пропуская нас вперёд. «Перед огородом вот садик небольшой, и яблони есть, и груши, слива крупная, вишня, смородина несколько сортов, крыжовник, малинка, клубника. Для наливок варенье самое то». Мы прошли мимо разросшейся малины и оказались на довольно большом огороде, часть которого пустовала. Это немного удивило меня. Испытывая трудности с финансами, было бы логичнее выращивать всё своё. «И что же у вас здесь растёт?» Я заметила, что огород имеет неухоженный вид, грядки были кривыми, а забор, окружающий его, местами совсем завалился. Репа, брюква, чеснок, лук. «Моркови немного, свёклы чуток», — перечислил Захар. «Травки кое-какие есть». «А картофель?» — Таня нахмурилась. «Картошечка всегда была у неё в приоритете». «Не растёт она у нас окаянная», — тяжело вздохнул мужчина. «Как горох, земля такая». «А в последний год дождей всего три за лето прошло. Откели картохи взяться?» Да мы её и не признаём. Барин, батюшка ваш, привёз сюда этот овощ заморский. А есть его боязно. А в моей голове уже завертелись шестерёнки. По ощущениям, был конец мая, а значит, ещё можно было засадить огород. Столько земли пропадает. Нужно обойти его, прикинуть, где и что будет расти, избавиться от травы и поправить забор, чтобы не забредали животные. «Где можно рассаду купить?» Таня словно прочла мои мысли, окидывая недовольным взглядом кривые грядки. «Пьяный, что ли, их делал?» Да на базаре и можно», — Захар почесал бороду, не скрывая удивления. «А на что она вам?» «Сажать будем», — подруга нахмурилась. «Чтобы зимой своё есть». «Не растёт здесь ничего, истинно вам говорю» насмешливо сказал Захар, видимо, считая нас полными дурочками. «Что ж ерундой-то мается?» «Сажать будем. Слово моё последнее», — отрезала Таня. И, подобрав юбки, пошла обратно, что-то ворча себе под нос. «Слыхал, что Софья Алексеевна сказали?» Я многозначительно посмотрела на него. «Можешь так остальным и передать». «Не мешайте мне трудиться». Я водицы притащу, и колодезной водицей всех, конечно, угощу. Пейте, пейте, не жалейте, а хотите, влейку лейте. Поливайте огород, он ведь тоже воду пьёт. Елена Благинина